Павел снова решил оставить автомобиль подальше, там, где существовала вероятность обнаружить его в целости и сохранности по возвращении. Беседа с приятелями Ракитина, как и перспектива вести в своем любимом детище дурно пахнущего Георгия, не вдохновляла психиатра, но выхода не существовало. Накануне Кобзев отдал Лазареву две рубашки и легкую летнюю куртку, в надежде, что тот хотя бы переоденется. Но бомж явился навстречу в тех же лохмутьях, что и вчера, сияя от предвкушения поездки на классные тачки и широко улыбаясь, выставляя на показ отсутствующие зубы. Павел решил махнуть на все рукой и после провести полную дезинфекцию своей крошки. Большая свалка, где, по словам Лазарева, частенько ошивался Ракитин, находилась на окраине. Судя по всему, бомжам недолго оставалось пользоваться этим местом, так как город неуклонно разрастался, отвоевывая у них все больше и больше земли. Уже на подходе, метров за триста, Павел ощутил невероятную вонь, от которой прямо-таки с души воротила, и пожалел, что не захватил с собой респиратор или хотя бы марлевую повязку. Большое упущение. С другой стороны, психиатр понимал, что эти люди вряд ли отнесутся к разговору серьезно, если он не возьмет себя в руки и не попытается не обращать на запах внимания. Чем ближе они подходили, тем меньше становилась решимость Кобзева. Нет, он никогда не был излишне щепетилен в отношении чистоты, но поручение Андрея с каждой минутой казалось все более и более невыполнимым. Он делал над собой титанические усилия, чтобы не развернуться и не дропануть в противоположном освалке направлении, туда, где дожидалась его аккуратная машинка, насквозь провонявшая Георгием Лазаревым. «Они там!» — махнул рукой Георгий, довольно улыбаясь беззубым ртом. «За этой кучей!» Павел обреченно окинул взглядом раскинувшийся перед ним пейзаж. Он понял, что отныне его самым страшным сном станет эта сцена. Освещенная ярким солнечным светом свалка с возвышающимися над ней огромными холмами и низенькими пригорками разнообразных отходов, хруст алюминиевых банок из-под пива и кока-колы под ногами и неистребимый, въедающийся в поры запах гниения. Обогнув одну из гор, которую Павел тут же окрестил в Монбланом, в селу высоты и того, что сверху она оказалась словно специально присыпана чем-то белым, что при ближайшем рассмотрении оказалось прессованной бумагой, они с Георгием вышли на лужайку, более или менее расчищенное место в середине свалки. Здесь жизнь била ключом. На пятачке примерно 10 на 10 метров стояли временные жилища бомжей, собранные из старых деревянных ящиков из-под овощей, картонных коробок из-под стирального порошка и прикрытые брезентом. Кое-где рядом с импровизированными домиками виднелись кострища, где, очевидно, приготовляли еду. И Павел даже с удивлением заметил одну старенькую печку-буржуйку. Судя по всему, здесь обустраивались надолго и с толком. Георгий окинул местность орлиным взором и, ткнув пальцем в небольшую группу людей, ползущих по соседней куче в поисках чего-то одним им известного, произнес. — Вон они, приятели Олеговы. Сейчас мы их выловим. С этими словами он двинулся в этом направлении. Павлу ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. С тоской взглянув на свои до блеска начищенные ботинки из дорогой кожи, Кобзев с опозданием подумал, что надо было надеть резиновые сапоги. Ноги его утопали в осколках битого стекла, ошметках автомобильных покрышек и еще бог знает в чем. Однако имелся и один положительный момент. Психиатр внезапно осознал, что уже практически не ощущает вони. Все же обоняние не зря считается самым слабым из пяти человеческих чувств. Георгий с завидной, почти обезьянней ловкостью взобрался на самый верх мусорной кучи и, перекинувшись парой слов с копошащимися людьми, указал вниз — туда, где стоял Павел. Ничто на свете не могло заставить Кобзева повторить подвиг Лазарева, поэтому он предпочел остаться у подножия горы и ждать, пока нужные ему люди окажутся внизу. Один из собирателей начал медленно спускаться в сопровождении Георгия. — Ты, что ли, об Олеге поговорить хотел? — вытерев широкий, Лиловатый нос распухшими пальцами спросил он, подходя. В нос Павлу ударил сильный запах перегара, но не сегодняшнего. Скорее всего, водочные пары намертво въелись в кожу мужчины, и теперь этот аромат стал неотъемлемой частью его самого. Павел подумал, что, наверное, даже если мужика несколько часов вымачивать в уксусе, а потом мыть в бане примерно столько же времени, это ничего не изменит. «Да, я», — подтвердил Павел, отступая как можно незаметнее, чтобы находиться подальше от бомжа и в то же время постараться не обидеть его брезгливостью. «Что ты можешь рассказать?» «А что ты можешь мне предложить?» Собеседник оказался деловым человеком. Звали его Петрухой. Так представил Георгий. Фамилии не имелось. Поторговавшись, сошлись на пятистах рублях. Павел протянул бомжу купюру. Тот посмотрел ее на свет, на что Лазарев почему-то среагировал довольно болезненно. «Ты что думаешь, я тебе фуфыря какого-то привел?» «Обижаешь, брат, не по-людски действуешь». «Да я ж по привычке», — начал оправдываться Петруха, засовывая деньги за пазуху. «К тебе, Гога, претензиев никогда не было. Так что тебя мужик конкретно интересует?» Эта фраза была обращена к Павлу. «Ты вызвал скорую, когда Олега аппендицит прихватил». «Ага», — кивнул бомж, ковыряясь в зубах грязным ногтем. Ну, точнее, баба моя, только ее сейчас нету. На заработках она, дворником при Жеке работает. Скрутила Олега не по-детски. Он разогнуться не мог. Верещал, что твой хряк. Эти приехали в белых халатах, но на территорию заходить отказались. Сказали, сами тащите до машины, а то вообще уедем. Ну, мы с мужиками, естественно, дотащили. А че Олег померт, а? «А от аппендицита разве сейчас помирают?» «От чего угодно помирают», — вздохнул Павел, понимая, что рассказывать Петрухе о реальных причинах смерти его приятеля бесполезно. «Ты мне лучше расскажи, что происходило с Олегом в течение последнего года. Говорят, деньги у него появились». «Точно, образовались бабки», — подтвердил Петруха. Он даже нам тут поляну накрыл, когда в первый раз явился после того, как пропал на несколько месяцев. Пришел такой весь важный, чистый, выбритый, с сумками. В сумках этих всего полно было. И тебе икра, и соленье, и шашлык. Но главное, водка хорошая, дорогая. И пиво залейся. Он нам такой пир устроил, мама не горюй. — Надо же, как мило с его стороны, — пробормотал Павел. — И что, никто даже не поинтересовался, откуда у Олега средства на всю эту роскошь? — А как же поинтересовались! Только он не сильно распространялся. Сказал, что познакомился с одним мужиком, который обещал ему бабла подбрасывать, если Олег пить бросит. — Стремно, да? Кобзев был склонен согласиться с мнением Петрухи и еще олег сказал что тот мужик он вроде бы доктор что ли взял с него обещание не трепаться по углам олег говорил что деньги тратить не станет и начнет копить и может потом жонка его обратно примет если он вернет долг и с водочкой завяжет да только не вышло у него ничего в смысле да вот так не вышло Стараться-то Олег, конечно, старался, но не пить долго не мог. Сначала вообще в рот не брал, а потом начал снова, по чуть-чуть. Потом опять пропал. Не было его, наверное, с месяц. Когда появился, опять не пил какое-то время. А потом все по-новой началось. Ты, мужик, пойми, как не пить-то? Даже если водку на дух не переносишь, а здесь окажешься, запьешь все непременно, зуб даю. Тут ведь не курорт какой, сам видишь. А Олег больше ничего про того врача не рассказывал. Ну, который просил его выпивать перестать. Да нет, вроде бы, пожал плечами Петруха. А вот он еще татушку свою показывал. Какую такую татушку? Да странная такая. По мне, так уж если делать, надо делать красиво. Картинку какую, русалку, скажем. Или, к примеру, тигра или льва, да? А у него там закорючка и цифра, и все. Правда, ничего такая закорючка с завитушками. А поконкретнее цифра-то то ли восемь, то ли девять, неуверенно пробормотал Петруха. Он сказал, что это тот доктор ему сделал, Говорил еще, что совсем не больно, потому что под наркозом. А когда мы в последний раз встретились, у него только шрам один остался. Видно, свел он ее. А Олег не объяснил, что это за корючка означает? Да он, похоже, и сам не знал. Снова пожал плечами Петруха. Странная, вообще-то, история, если задуматься. Да, жалко Олега, хороший был мужик, незлобивый. Никому зла не делал. — А кто схоронил-то его? Жена, что ли? Вопрос бомжа застал Павла врасплох. Он как-то ни разу не задумался над этой проблемой. Тело Олега Ракитина пропало из морга, а дальше следы его терялись. Скорее всего, его закопали где-нибудь в лесочке. Вряд ли можно вести речь о достойном погребении покойного. И это вдруг показалось Кобзеву очень-очень печально. Вика, добрая душа, согласилась подбросить меня до дому в своей машине. Шилов давно уговаривает меня пойти на курсы вождения, но я все оттягиваю этот момент, просто не представляю себя за рулем. Пока что ноги ни разу меня не подводили» и я привыкла доверять им гораздо больше, чем железному монстру, который, ко всему прочему, именуется средством повышенной опасности и влечет за собой гораздо больше проблем, чем положительных моментов. Техосмотры, страховки, ремонт. Одна мысль о кошмаре, в который может превратиться моя жизнь, я обзавестись авто, приводит меня в ужас и напрочь отбивает охоту сделать это. К счастью, всегда находятся люди, готовые подвести. Вот и теперь. Вики на предложение пришлось очень кстати, и я уже предвкушала остаток вечера в приятной компании Олега, при свечах, телевизоре и прочих атрибутах отдыха. Однако, как выяснилось, расслабилась я рановато. Уже на подъезде к дому зазвонил мобильный. Это оказался Карпухин. Он не стал распространяться, только сообщил, что хочет со мной встретиться, и обозначил место. Пришлось просить Вику повернуть и подбросить меня туда, куда он сказал, потому что пешком я бы уже не успела. Чертыхаясь в душе, я спрашивала себя, о чем собирался поговорить со мной майор, чего не успел доложить Лицкявичусу. Карпухин ждал меня на скамейке в сквере, где мы и договорились. В руках у него был пакет с хлебными крошками, а у ног майора шебуршились в огромном количестве голуби и наглые воробьи, ловко выхватывавшие пищу из-под самых клювов своих собратьев. Чуть поодаль паслись несколько чаек и одна большая ворона. Эти крупные птицы делали вид, что происходящее их нисколько не интересует, и тем не менее зорко следили за рукой майора время от времени опускавшийся в пакет и кидавший крошки жадным пернатым. Казалось, чайки и ворона просто дожидаются своей очереди, хотя, возможно, они предпочли бы мясо, которое сейчас скакало безнаказанно и беспечно всего в паре шагов от хищников. Честно говоря, мирная сцена вызвала у меня не умиротворение, а раздражение. Ведь я планировала отдых в компании Шилова, а вместо этого пришлось тащиться сюда. Поэтому мой первый вопрос, обращенный к майору, или, скорее, тон, которым он был задан, прозвучал не слишком вежливо. «Что вы хотели, Артем Иванович?» «Присядьте, Агния». Он похлопал ладонью по скамейке, приглашая меня занять место рядом. «Разговор предстоит не из приятных». — Чёрт, ну почему все говорят со мной только на неприятные темы? Почему никому и в голову не приходит хоть чем-то меня порадовать? — Это касается вашей подруги, — продолжил майор, едва я опустилась на сиденье. — Я не забыла о вашей просьбе и, как только выдавалось свободное время, пытался наводить соответствующие справки. Мне мгновенно стало стыдно за свое раздражение, ведь Карпухин пытался помочь мне. — Вы же сказали, что дело закрыто, — выразила я свое удивление. — Снова заведено. По вновь открывшимся обстоятельствам. — Обстоятельствам? Каким? Карпухин вздохнул, свернул пустой пакет и бросил его в урну, стоящую справа от скамейки. Птицы продолжали копошиться у его ног, подбирая остатки трапезы, но многие уже потеряли интерес и отправились искать пропитание на газон. «Дело в том, огне, что я получил доступ к куликам, обнаруженным на месте гибели вашей подруги. Ваши доводы звучали так убедительно, вы показались мне такой уверенной в том, что ваша подруга не могла свести счеты с жизнью, что я решил попробовать копнуть поглубже Не стану скрывать, это оказалось нелегко, потому что, как вы понимаете, следователи страшно не любят, когда коллеги со стороны пытаются влезать в их дела. Но это не имеет значения. Больше не имеет. Почему? Потому что дело передано мне. Я добился этого после того, как изучил вещи Людмилы Агеевой, находившейся при ней в момент смерти. Как вам известно, первоначальной и единственной версией смерти вашей подруги считалось самоубийство, так как никаких следов насилия не обнаружили. Кроме того, не было даже отпечатков пальцев, кроме тех, что принадлежали самой погибшей и ее сыну, что совершенно естественно, так как он тоже заходил в гараж и сидел в машине. Однако, покопавшись в вещах Людмилы, я выяснила, что ее мобильный телефон отсутствует. Я попросил Дениса Агеева поискать сотовый дома, но и там его не оказалось. На работе тоже. «Она могла его потерять, например», — предположила я. «Не исключено», — кивнул майор. Телефон, например, мог помочь выяснить, кому Агеева звонила перед смертью и, возможно, пролить свет на некоторые обстоятельства, возможно, даже на то, что подвигло ее на столь радикальный шаг. Однако это еще не все. В сумочке Людмилы, среди прочего чисто женского барахлишка, я обнаружил кое-что, позволившее полагать, что ваша подруга никак не могла покончить с собой. «Что вы нашли?» — сгорает нетерпение, спросила я. «Один интересный талончик из модных привычек». «Чего-чего?» «Так называется дорогое ателье по пошиву женской одежды. В основном там шьют платья и костюмы, так сказать, для особых случаев. Цены кусаются, но качество высокое, а сроки изготовления минимальные. По крайней мере, так гласит реклама и убеждают работники ателье». По правде говоря, я была разочарована. Я надеялась, что Карпухиной в самом деле нарыл бомбу, а речь шла всего лишь о маленькой бумажке. Майор, судя по всему, заметил угасание моего энтузиазма, потому что сказал, «Это по-настоящему важная улика, не сомневайтесь, Агния. Я посетил это заведение». Там работают исключительно дотошные и добросовестные дамы, которые легко смогли ответить на все мои вопросы. Дело в том, что Людмила Агеева заходила к ним в день своей смерти. Она заказала праздничный костюм, потратив на беседу с модисткой и швеей и снятие мерок около двух с половиной часов. Женщины утверждают, что клиентка говорила о предстоящей свадьбе подруги, а потому просила их отнестись к заказу со всей тщательностью и постараться выполнить его как можно быстрее. Они обещали, что потребуется всего одна примерка, и костюм обязательно будет готов ко дню свадьбы. — Боже мой! — пробормотала я, бессознательным жестом прикрывая рот рукой. «Речь ведь шла о моей свадьбе, да?» «Не думаю, что у Агеевой много подруг, в ближайшее время собирающихся в ЗАГС», — кивнул Карпухин. «А теперь ответьте мне на вопрос, Агния. Какая женщина, заказав роскошное платье и выложив за него кругленькую сумму, через несколько часов внезапно решит покинуть этот мир, даже ни разу не примерив обновку?» Слова майора звучали совершенно резонно. Людмилу Агееву убили, сказал он, дав мне время осознать все сказанное. Я пока не знаю, как именно, но выясню. Поэтому, собственно, я и хотел вас видеть, огне. Я получил разрешение на эксгумацию тела и повторное проведение экспертизы. Ее будет делать Леонид Кадреску. Он уже согласился. «Эксгумация?» Я была в шоке. Конечно, я понимала, что необходимо установить истину, но мне не хотелось даже думать о том, что мою подругу вытащит из земли, потревожив ее покой, и начнут копаться в ней, как в песочнице в поисках улик. «А без этого никак нельзя?» робко спросила я. «Поверьте, Мягко кладя руку на мою ладонь, сказал Карпухин. «Если бы существовал хотя бы один шанс, я не стал бы этого делать». «Да, да, конечно», — упавшим голосом пробормотала я. «Насколько я понимаю, согласие родственников не требуется». «Вы правильно понимаете. Я уже выдержала две волны возмущения со стороны Дениса и Виктора Агеевых. По отдельности, разумеется». Им обоим страшно не понравилось, что я намерен вскрыть могилу, но им придется с этим смириться. Дело квалифицировано как убийство, а потому от них уже больше ничего не зависит. Я посмотрела на майора. Он казался уверенным в том, что делает, но я прекрасно понимала, как он рискует. Если эксгумация ничего не даст, Виктор Агеев уничтожит следователя, испортит ему жизнь, сотрет в порошок. Зная этого человека, мне оставалось лишь надеяться, что уверенность Карпухина не беспочвенна и что в скором времени у нас в руках окажутся необходимые улики. В то же время, не скрою, я испытала сильнейшее облегчение от мысли, что Люда не покончила с собой. Это ее не вернет, и все же я обрадовалась, что ее последние думы касались приятного события. Люда хотела прийти на мою свадьбу, хотела выглядеть красиво. Люда хотела жить».